14 октября Я просыпаюсь по утрам, долго не могу понять, где я и что тут делаю. Потом вижу Алису и вспоминаю. Она чувствует, что со мной не все в порядке и старается производить как можно меньше шума, занимаясь обыденными делами. Готовит завтрак, заправляет постель. Иногда она уходит и и оставляет меня одного. Вечером мы пошли на концерт, но мне стало скучно, и мы ушли, не дождавшись конца. Не могу сосредоточиться на музыке. Вообще-то я пошел только потому, что когда-то мне нравился Стравинский, но на этот раз у меня просто не хватило терпения. Теперь... Когда Алиса рядом, я чувствую, что просто обязан бороться с этим. Мне хочется остановить время, заморозить себя на одном уровне и никуда не отпускать любимую.